Глава вторая. Картография Северолесья. Столица встретила Хедвику горячим осенним светом. Лето в Горзогорье не гостило тысячу лет, но каждая осень в городе стояла дынная, сладкая, вызолоченная солнцем. Шумел по площадям ветер, темные сухие травы велись на нижних улицах, а с окрестностей съезжались телеги крестьян и купцов, полные медовых груш, янтарных яблок и густого пшена. Хедвига миновала широкие каменные ворота и вошла в город. От самой стены вверх уводила сложенная из булыжников дорога. Кое-где меж камней пробивались ломкие стебли трав. Травы в Грозогорье особые. Рожденные неприветливой весной, они устремляются в рост, но скорая осень покрывает их ранней изморозью. Горькие дожди гнут к земле синие стебли. К зиме трава становится легкой, бесцветной, чтоб паутинка. Из такой, говорят, вместо нитей вяжут самые хрупкие кружева, самые нежные полотна, а то и по-живому сшивают. Но никаким травам было не подняться выше башен дворца. Там, у вершин, ярились голубые снега, сияли ледяные звёзды. дворцовым воротам и дальше, к извилистым горным ущельям, вела дорога, на которую ступила Хедвика. В звонком осеннем воздухе вставали перед ней лестницы и аркады, узкие тропы, улицы и дома. Все они взбирались выше и выше. Все грозагорье стремилось ввысь, к вершинам гор, с которыми делила корни. Впереди, высоко над Хедвикой, полыхала флагами площадь искр. Она подняла голову, вглядываясь, щурясь от пронзительного света, но рассмотрела только ряды крыш да гирлянды угасших фонарей за домами. Путь к лучшим мастерским предстоял долгий. Да только зачем ей искать пристанище на ярмарочной шумной и надменной площади искр? Можно найти мастерскую поскромнее в одном из переулков, увитых осенними путами шиповника и плетьми мышинного гороха. Но прежде, даже в самой маленькой каменной лавке её встретят по одежке. Расмеявшись Хедвика отколол от каменного браслета на диво легко отломившийся малахитовый лист. и вошла в первую же лавку, вывеска в окне которой обещала гостям роскошные наряды, достойные самих правителей. «Леди желает платье?» — голос раздался из ниоткуда, заставив Хедвику вздрогнуть, озираясь. Неловкий шаг, и где-то мелодично зазвонили тихие колокольчики, а в глубине вспыхнул ласковый свет. Пахло портновским мелом, пыльным бархатом и сухими цветами. После пестроты улицы полутьмала в кишелков и платьев, была приятна. Уставший взгляд с облегчением скользил к тихим огонькам у дальних витрин. «Да, платье», — нервно ответила Хедвика невидимому собеседнику. «Не слишком вычурное и не слишком дорогое?» В ответ раздался негромкий смех. «Леди с карманами, полными магии, не желает быть приметной?» «Именно так? Откуда продавцу знать, что у меня с собой столько каменной пыли?» «Вы, видимо, впервые попали в город. Лучше бы вам помнить, что проницательность черта нижних улиц. Вверху вы найдёте шум и блеск, мудрый дворец оградил себя от умных глаз. Истинных магов Грозагорья вы отыщете только у подножия, да, может, на площади искр. У она всегда готова похвалиться мастерством и пестротой». «Спасибо. А всё-таки платье мне сейчас нужнее совета. Покажите не вычурное, но достойное». Первая потраченная монета, говорят, колом встаёт, вторая — соколом, а за ней уж мелкими пташками летят. Так и случилось с Хедвикой. Первый лист с каменного браслета обратился в скромное шерстяное платье, второй — в высокие туфли на шнуровке, да такие, что пряжки горели живой медью. А дальше полетела, полетела каменная пыль от браслета. Прозрачными леденцами из кондитерской, румяными масляными булочками — Из хлебной лавки, жемчужной нитью, обернувшейся вокруг шеи, оберегом, из перьев и льна. Когда Хедвика опомнилась, в городе уже приютилась ночь. Накрыла грозагорье, словно взмахнула вышитой звёздным бисером накидкой. похолодало «Мне бы накидка не помешала», — подумала Хедвика, отдёргивая рукава. От земли к ночи поднялся сладкий осенний запах. Зрелых яблок, прелых трав, костров, мрамора, молодого вина». По улицам потянулась сиреневая дымка. Пробираясь на свет оранжевых фонарей, Хедвика свернула в узкий переулок. От стены до стены можно было достать, раскинув руки. И волей-неволей приходилось поглядывать в чужие окна. А там, за тихими витражами, вершились вечерние дела. В одном доме отражалось на чищенном серебре пламя очага, в другом шумел, дышал лиловым паром хрустальный перегонный куб. На подоконнике третьего тянулись к фонарному свету тихие кристаллы, слабо слабозелёные и опалово-алые в расписных глиняных горшках. Где-то звенели от тарелки приборы, где-то поскрипывало кресло, а на соседней улице наигрывали колдовскую весёлую джигу. Ветер нёс запахи берёзовых дров, домашних флоксов, нездешнего жасмина, масла и шоколада. Впервые Хедвика... Оказалась одна темной ночью в огромном городе. А город звучал и жил, обернувшись ночной прохладой. Светил мрачными огнями из глубины переулков, гудел нарядными площадями, сиял точенным дворцом на самой вершине. Город был полон магии, каменной или какой другой, но уж точно самой истинный, самой настоящей. Хедвика оставляла позади ступень за ступенью. Тесные улицы подножья города оставались позади. Она поднималась всё выше, и тёмные деревянные дома сменялись каменными стенами, садами и парками. Вокруг было людно, несмотря на поздний час. Ровно так, как и говорили, не спящие горзогорье. Вдоль улицы разгорались смоленные факелы, сияли бумажные фонари. Здесь пахло иначе. Сжёными благовониями, углем бараньим жиром и мокрым деревом. Ну, милая. Верёт. Чем выше она поднималась, тем слаще и тоньше становились запахи. Тем выше и краше делались дома, и лишь ловкий сухой шиповник, цепляясь за выступы камней и кирпича, крался за ней следом с самых нижних улиц. Здесь он цвел пышным цветом, несмотря на осеннюю прохладу. Не успевший распуститься весной, не знавший лето, он горел киноварными лепестками, шершавыми, словно вылепленными из алой глины. А там, впереди, Что-то ждало её. Невесомая паутина предчувствия заставляла оглядываться с самого утра, тревожила руки, дрожала в голосе и растворялась в воздухе сладким холодным соком. К полуночи паутина оплела её всю. Нити протянулись над грозогорьем, полетели над улицами, выше фонарей и знамён. А её собственная нить, нить судьбы, которую, говорят, умелые пряхи, способные с голубой травы вытягивать, вела к одному единственному порогу. Она подошла к тихому крыльцу в глубине заросшего сада, подняла руку, чтобы постучать в перехваченную жестяными скобами дверь. Скрипнула над порогом вывеска «Каменная мастерская Арнольда». И дверь вдруг распахнулась сама, обдав ее тыквенным рыжим светом, запахом пыли, камня и чудес. На пороге стоял господин в кожаном жилете, темном сюртуке и высокой шляпе. Поверх шляпы сидели круглые очки, а шею украшал алый с чёрным платок. В одной руке господин держал коптивший фонарь, в другой — резцы и промасленную тряпицу. За ухом у него качался гранёный, остроотточенный карандаш, а глаза поблёскивали из-за густых смолиных прядей. «Вы ко мне?» — спросил он, близоруко вглядываясь в лицо Хедвики и растерянно отирая лоб. «Да, доброй ночи, мастер». С улыбкой поздоровалась она и, решительно взглянув на оторопевшего господина, вошла внутрь. «Немного просишь?» — спросил каменный мастер, усаживаясь за стол напротив Хедвики. «И откуда явилась? Не как с мельницы?» «С виноградников», — ответила она, протягивая руку за куриной ножкой. «Жареное мясо у вас выходит отменно, мастер Арнольд. Можно хлеба?» Покачивая головой, в такт качался и карандаш за ухом. Мастер достал из буфета каравай и вытащил широкий нож. Хедвика отрезала крупный ломоть и с удовольствием продолжила трапезу. Из Йона вышла еще досвета В таверне тоже поесть не успела, лютник заявился. А дальше все и вовсе пошло круговертью. Не мудрено, что аппетит к ночи разыгрался волчий. «Ты хоть расскажи о себе, девица, прежде чем в подмастерье напрашиваться». «А я не напрашиваюсь. Не хотите, брать не берите?» «Не захочу, не возьму». «А себе всё же расскажи. Не каждый день дерзкие девицы ко мне в дом заглядывают». Хедвика расправилась с курицей и со вздохом поглядела на пустое блюдо. Мастер ворча подтянул к ней плошку с овощами. «На прожорство кто сглазила а? Меч уж будто неделю еды не видела. Оборвашка каменная». «А кто его знает?» Принимаясь за крупные кольца поджаренного лука, пожала плечами Хедвика, затаив, впрочем, обиду за оборвашку. «Может, и неделю». «Уж слишком много событий для одного дня. Проснулась дома в Йоне, а затем, на ну, вот у вас в гостях оказалась. Утром и не догадывалась, что к полуночи по Грозагорью бродить буду». «Раньше никогда здесь не бывала?» — с любопытством спросил мастер, наполняя кружку ягодным молоком. «Ах, какой запах!» — усмехнулась Хедвика. «Брусника, клюква. А горечь от чего тянет? А дурманить меня решили. Поди шелковица поить Какая сметливая!» пощурился тот. «Смотри-ка, может, и вправду в подмастерье взять? Откуда про шелковицу знаешь?» «Мало ли откуда. Это вы всех гостей так встречаете?» Спросила, а сама сжала в кармане нового платья ягодный браслет. Неужели почуял? Настоящим мастерам говорят, глядеть не нужно, они и без того каменную магию чувствуют. «Проверить тебя хотел. На что мне подмастерье, которого всякие дурачить может? А теперь вот и подумаю, брать ли тебя?» «Может, и возьму. Завтра посмотрим. Дам тебе инструмент, камень. Если в руку ляжет, в крови отзовётся. Так и быть. Попробуем, поглядим. А если нет, то скатертью дорожка. Прожорливые на хлебнике не ко мне». «А зачем ждать?» — тряхнула волосами Хедвика. «Попробуем сейчас». «Сейчас? Ну, давай». Пока он ходил за инструментами, Хедвика сдвинула на край стола блюдца и чашки, завернула в белое полотно хлеб, смахнула крошки. Вернувшись, мастер водрузил на стол резной ларь, наполненный скорпелями, молотками, напильниками, долотами. Глядя на ларь, Хедвика впервые подумала о том, что от девичьих рук до её мечты путь неблизкий. «Вот, возьми». Мастер подал ей кусок мела, а затем вытащил со дна ларя пузатый мешочек, точь-в-точь, -точь, как у того обманщика из таверны. Потянул тесьму и высыпал ей в ладони горсть цветных камней. «Что чувствуешь?» «Тепло, озноб, песок, тревогу, дрожь чувствую», — тихо произнесла Хедвика, прислушиваясь к камням. «Хорошо, хорошо, ещё что?» Она нахмурилась, перебирая гранёные и гладкие камушки, щупая, сжимая, закусила губу, вдумчиво кивнула. «Одни глухие, словно глубокая земля, ледяные, мокрые, другие тёплые, весенние, костяные, сырые есть и тёмные». и кристаллы звонкие слышу. Тревога, горькая порода, и искр тоже хватает. «Сметливая девка», — усмехнулся мастер. «Чувствуешь камень? Возьму». Засыпала Хедвика на узкой койке под окном, за которым стояло зарево рассветного грозагорья. Уснула быстро глубоким каменным сном. И снились ей тихие виноградники, лесные тропы, корни и лозы велись рунным узором. вплетались в стебли шиповника и тянулись до самого месяца в Поднебесье. А вместо звезд по небу сияли каменные самоцветы, перемигивались с белой крупой соляной магии. Об одном она думала в дремоте до самого утра. Неужели мастер поверил всей сказке, что она про камни выдумала? Сухие, глубокие, тревога, горькая порода. Сказки. Хотя чем не сказка? Вчера виноградные леди назвали, а теперь нарекли каменной оборвашкой. Ну что же, зато кров, стол, наука. А там и поглядим, что из этой задумки выйдет. По утренней заре поднималась редкая осенняя дымка. Очнулась, вокруг светло, в руках горсть мела, в волосах ссор, а издалека песня. Улочка говорливая, что река, в лавках по оба берега курага, ракушки и корица, и куркума. Улочка круто сводит тебя с ума, улочка круто сводит тебя в обрыв ласковой черепицей домов, укрыв. Улица тёмных снов, королей и крыш, улочка говорлива, а ты услышишь. Подняла голову, огляделась, ни мастера в кожаном жилете, ни каменного браслета в складках платья. Так вот, как мастер в её сказки поверил, обчистил и, видимо, дурманил таки, Не шелковицей, так дикой мятой, а может хлеб был из ржи со спорыньей». Прижав ладони к колбу, Хедвика встала на ноги. Оперлась увитую сухим шиповником стену, словно в тумане оглядела город. Неведомо как, оказалась она посреди узкого сумрачного переулка. «Спасибо, хоть платье не снял, туфли оставил». В горле нарастала тошнота, теснила в груди, а в голове стеклянная пустота полнилась дурманным дымом. «Не стой на перекрестке! Задавят!» — крикнул возница, проезжая мимо. Хедвика, покачиваясь, отошла с дороги. Немилосердное осеннее солнце пекло сквозь щели в близко сходившихся глиняных крышах. Черепица блестела, словно цветные леденцы, а витражные стекла в окнах отражали свет. Малиновые, изумрудные, рыжие лучи накладывались друг на друга, и в полумраке под сводами крыш то и дело вспыхивали искры прозрачные радуги. Где-то звенели давешние колокольчики — Тихий ласковый перезвон наполнял переулок, отражаясь от каменных невысоких стен. В другое время Хедвика с радостью побродила бы здесь не один час, но теперь у нее слишком кружилась голова и плыла перед глазами, чтобы наслаждаться цветными искрами. Не торопясь, стараясь обходить ухабы, она шла узкой тропкой между домов. Нешумная улочка. Как она сюда попала? Что произошло ночью? К счастью, в зеленовато-синем сумраке головная боль медленно выпускала ее из своих тисков. Впереди цветной коридор переулка упирался в полукруглый каменный выступ над обрывом. Его огораживала ветхая балюстрада. Вычурные мраморные шары, венчавшие парапет, осыпались крупной крошкой. По перилам, вплетаясь в узоры мрамора, бежали рыжие трещины. Хедвика положила ладонь на теплый мрамор и, преодолевая дурноту, прислушалась к камню. Неграма каменной магии, обычный известняк. Обрыв, куда занесло Хедвику, был одним из горных выступов Грозогорья. Опираясь на балюстраду, она стояла на самом краю города. Позади нее, ниже и выше, шумели улицы, блестели крыши, клубилась от самой земли рассыпанная повсюду магия. Гнали своих лошадей возницы, шумели люди. А впереди звенела бесконечная Северолесье. Далеко над горизонтом широкими пластами падал дождь. Неужели и над виноградниками до сих пор льет? Что-то сейчас дома. В другой стороне темные тучи клубились над опушкой рожевого леса. Над крутой излученной реки толпились молочные облака. А у самого каменного храма, где цвели густые медовые луга, река расходилась рукавами, светлыми, зелеными, извилистыми, что корни, и черным, прямым, ледяным. Там, говорят, чёрные русалки водятся, глядятся в чёрные зеркала. По правую руку полыхали огнями пещеры горячих гор, осенняя пора, драконьи пляски. Никто в Йоне не верил ни в русалок, ни в драконов, а вот же, как на ладони все семь земель по эту сторону хребта, и горячие горы, и рожий лес, и зелёная река, и чёрная запруда, и каменный храм. Вольный и свежий воздух нёс в Грозагорье тепло полей и летней земли, запахи трав, ягод. Вдыхая их, Хедвика не заметила, как прояснился взор, как дремотный дурной туман испарился, и снова стало спокойно и легко в груди. Словно долгие годы стояла она тут, глядела на свои земли и защищала их словом, делом и колдовством. Но как бы спокойно ни было на сердце, а мечтать на обрыве посреди семи земель без монеты в кармане, без каменной крохи за душой дело не самое беззаботное. Окинув взглядом северолесье, словно пытаясь сохранить в памяти эту волю широкую, тревожную, ветреную, Хедвика отошла, наконец, от обрыва и витражным переулком двинулась назад. «И куда же податься, неблагородной леди?» — спросила она у себя самой. «Домой? К шершавым лозам, к злым слезам? После того, как ветер магии развивал волосы, а в руках целое богатство побывало? Нет, раз уж она здесь, в Грозогорье, да будет так». Путь до мечты не близкий, но если уж мечтать, нечего на мелочи размениваться. Она оправила платье, провела рукой по волосам и зашагала вдоль улицы, вглядываясь в вывески и витрины. Где-то ей должен попасться честный каменный мастер».